Глава 4 Шахта на Кольском полуострове. На обширную, устланную мраморными плитками площадку перед дворцом королевы Роксаны, таким скромным на вид и таким роскошным внутри, выехал похожий на этажерку самолетик пилота Гарри Коллинза. Сам пилот издали махал Севе рукой, как старому приятелю. Черные очки закрывали половину лица, еще половину скрывали пушистые усы, а третья половина пряталась за пилотским шлемом. Честно говоря, Севе было несколько не по себе от того, что он опять полетит с мертвым пилотом, хотя ничего плохого о Гарри он сказать не мог. «Снежный человек большими шагами подошел к самолету». Только тут Сева заметил, что начальник королевской охраны одет в парадную форму. К его волосатым плечам были приколоты большие позолоченные эполеты то есть такие погоны с висюльками. Сперва он закинул в заднюю кабинку мультипликатор, и Сева задумался, что же он намерен делать дальше. Может, Сева? забыл о нем, о Севе. Как бы не так, снежный человек ухватился за край фюзеляжа и, как обезьяна, ловко запрыгнул в кабинку, потом протянул лапы к Севе, подхватил его, сгреб, одним движением втащил внутрь и посадил себе на колени. От снежного человека пахло псиной, и в животе у него громко урчало. Пилот обернулся, Кивнул, и самолетик побежал вперед по траве, выкатился на шоссе и начал разбег. И тут же в небе появилась птица Рок. Она выписывала медленные круги у них над головами. «Безопасность превыше всего», — важно сказал снежный человек, — «чем черт не шутит». Самолетик взлетел. День был облачный, ветреный, но Севе было тепло, он сидел на коленях снежного человека, как в мохнатом кресле. Дворец снежной королевы быстро пошел вниз, вокруг расстилалась тундра со множеством небольших озер, между которыми кое-где зеленели еловые перелески. Вдруг Сева увидел, что к ним приближается какой-то другой самолет. Пилот поднял руку в перчатке с раструбами, и птица рок, которая внимательно следила за самолетом, тут же развернулась и в несколько взмахов гигантских крыльев, куда больших, чем крылья самолетика, помчалась на перехват. Тот дальний самолет почему-то не захотел встречаться птицей и повернул прочь. — Very nice, — сказал Гарри коллинс Береженного Бог бережет. — сказал снежный человек и расхохотался басом. — Граница под нами, — сообщил он Севе. — Какая граница? — Граница с Россией. Это Севе понравилось. Всегда приятнее лететь домой, чем от дома. Они вошли в облака, затем спустились к самой земле и на бреющем полете пошли между небольших холмов и над озерами. «Русские пилоты не должны нас заметить», — пояснил снежный человек. Так они летели еще с полчаса. Птица рок исчезла, наверное, повернула назад. Над просторами России этим птицам летать не велено. Самолет летел довольно низко, и когда коровы, что паслись на полянах, поднимали головы, Удивляясь гостям из дружественной Финляндии, можно было на минутку заглянуть в их глупые глаза. Раза два пролетали над деревнями. На берегу речки загорали под солнцем мальчишки. Тракторист заглушил мотор и смотрел на самолет, приложив ладонь к глазам. Сева помахал ему. «Не привлекай лишнего внимания», — сказал снежный человек, — и Сева чуть не расхохотался. Если уж кто и привлекал внимание, так это Гарри в самолетике, похожем на этажерку. «Они все думают, что здесь кино снимают!» крикнул Сева снежному человеку. И тут впереди показались вышки и две египетских пирамиды. Египетские пирамиды оказались терриконами, крутыми холмами, насыпанными из породы, которую выбрасывают наверх, когда добывают уголь, а вышки, похожие на Эйфелеву башню в Париже, и были шахтами. Там умещались механизмы подъемников, на которых в шахту опускались рабочие. Дальше к лесу были видны двухэтажные бараки, склады и различные строения. Некоторые из них были просто облезлыми и старыми, а другие еще и полуразвалившимися. Вдалеке за лесом темнела гряда холмов. Гарри выбрал ровную площадку и ловко посадил самолет, так что тот замер в тени одного из терриконов. «Здесь никого нет», — сказал снежный человек, спрыгнув на землю. «Шахта закрыта». «Уголь кончился!» — раздался тонкий отрывистый голосок. — Люди ушли! Сева удивился, как это гном успел к ним подойти. Гном был высокий, Севе почти по пояс. Вместо красного колпака, которыми так гордятся гномы, он надел желтую шахтерскую каску, борода у него была подстрижена, что совсем уж необычно для гномов, и одет он был вполне современно в шахтерский костюм с высокими резиновыми сапогами. Гном протянул всем по очереди руку и представился. — Густав шестидесятый, наследственный властелин кольского племени, дальний родственник Снежной королевы. Рад вас видеть в моих краях. Все, что мы обещали сделать, выполнено. — Молодец! — похвалил Снежный человек, как будто был начальником гнома. «Здравствуйте», — вежливо сказал Сева. А Гарри Коллинз, как всегда, предпочел промолчать. Раз он был неживым, то каждое слово давалось ему с трудом. «Так ты...» И будешь тот юный храбрец, который в одиночку отправляется в смертельно опасное путешествие, спросил Гном Густав в 60-й, словно только сейчас догадался, что именно Сева, а не снежный человек и не пилот Коллинс, решил отправиться в путешествие. Впрочем, всегда приятно, когда о тебе говорят юный храбрец. Ничего особенного, сказал Сева, потому что застеснялся. Мне не привыкать. Вы Не в первый раз спускайтесь к центру земли удивился гном «Э, пустяки seo смутился потому что врать ему не хотелось а получилось что соврал но когда ты начинаешь врать остановиться почти невозможно дело обычное я потрясён буквально потрясён сказал гном пойдем усмехнулся снежный человек время не ждет «Вот именно», — согласился Густав шестидесятый, — «только одно маленькое дело». Он сунул два пальца в рот и залихватски свистнул. И тут же из близлежащего ельника выскочило и побежало к ним несколько елок. Когда они подбежали ближе, Сева понял, что это не елки, а гномы, каждый из которых несет елку или охапку еловых лап. Они окружили самолет и принялись забрасывать его ветками. И пяти минут не прошло, как самолетик и след простыл. Даже вблизи не различишь. «Гуд!» — одобрил Гарри Коллинз. «Экселент!» Он достал из кармана курительную трубку и принялся набивать ее табаком. Севу немного удивляло то, что неживой пилот курит. Когда он еще перед полетом, спросил об этом Кристину, та ответила, — Но ведь трубку, а не что-нибудь. Гарри закурил. Сева подошел к пилоту и попрощался с ним за руку. — Он будет ждать, — сказал снежный человек. — Но я же могу задержаться на несколько дней. — В этом есть преимущество его состояния, — сказал снежный человек. Сева не сразу понял, что Снежный Человек имеет в виду, а имел он в виду то, что Гарри мертв, и ему все равно, сколько ждать. Мертвый пилот подмигнул Севе, и Сева пошел к шахте. Снежный Человек нес мультипликатор, замыкал шествие густо в шестидесятый. Когда они вошли в небольшую будку у подножия вышки, то обнаружили, что там горят электрические лампочки. — Как так? — удивился Сева. — Ведь шахта не работает. — От сети отключить забыли, — ответил Густав. — У нас так бывает. — И давно забыли? — спросил Сева. — Семь лет назад, — ответил гном. Густав повернул какую-то ручку, и дверцы лифта раздвинулись. На стенке лифта было штук 10 кнопок. Сева понял, что, наверное, в шахте несколько уровней или туннелей. На них подъемник и останавливается. Густов нажал на самую нижнюю кнопку. Страшно скрипя, будто его неожиданно разбудили, и он этим недоволен, подъемник двинулся вниз. Сева не хотел, но нечаянно спросил, «А он не оборвется?» Гном Густов даже не улыбнулся. Он ответил, «Система испытана. Мы опускали и поднимали тридцать гномов, и хоть бы что, только один задохся от тесноты». «Вот и хорошо», — сказал снежный человек. «Значит, двадцать 29... девять?» Сева надеялся, что его спутники не заметили, что он оробел. Но они, если и заметили, то вида не подали. Подъемник опускался медленно. Становилось все холоднее, и холод был не верхний, ветреный, а особенный, подвальный. Порой в стене шахты открывался черный провал. Отсюда отходили боковые туннели. Вдали Сева увидел огонек. «Там — Там кто-то есть? — спросил он. — Один из наших, — ответил гном Густав. Иногда туда забираются гномы, ищут, не пропустили ли люди какую-нибудь жилу или самородок. А иногда и вампиры, сказал снежный человек. Они замолчали. И вот тогда всее стало на самом деле страшно. Представьте, что вам надо идти к зубному врачу. Это неприятно и висит над вами, как мешок с гвоздями. Но вокруг люди Вы сами занимаетесь важными и неважными делами до похода к зубному еще три дня, два дня и одна ночь. И вот вы входите в поликлинику. И больше ничто и никто не отделяет вас от зубоврачебного кресла и некуда бежать. Может, это и не точное сравнение, но Севе было не до сравнений. Он просто глядел, как уплывают вверх потеки воды на каменной стенке, «Слушал, как скрипят тросы, и далеко наверху гудит мотор, а вокруг на тысячу вёрст только один огонек, то ли гном бродит со свечкой, то ли вампир. Ведь вампиры существуют на самом деле, и это их мир, а не человеческий. Сейчас подъемник уйдет наверх, и Сева останется один в кромешной тьме и в том самом ужасном одиночестве, когда на твой крик некому откликнуться и некому прийти к тебе на помощь. А если с тобой что-нибудь случится, то никто об этом не узнает, и все обещания и слова «королевы пустые». Что они скажут маме, когда она приедет в лагерь за своим сыном? ничего не скажут. «Ваш сын Савин Всеволод отбыл в неизвестном направлении». «Ах!» — закричит мама. Она всегда кричит, когда ее вызывают в школу. «Немедленно верните мне сына, иначе я буду жаловаться». Ха-ха-ха! Кому она будет жаловаться? Тут подъемник с такой силой бухнулся одно шахты, что Сева чуть не сел на грязный пол. Снежный человек подхватил его, и, «Держись, герой!» — сказал он. И Сева понял, что слово «герой» не всегда звучит как похвала. На нижнем ярусе горел свет. Электрическая лампочка была заботливо забрана в металлическую сетку. Густов вышел первым и быстро пошел по узким рельсам в глубь тоннеля. «Опробуй фонарь!» — сказал снежный человек. И правильно сделал. Когда есть чем заняться, тревожные мысли как-то уползают из головы. Сева достал фонарь. Фонарь зажигался просто. Обычный фонарь на батарейках. — Ты его оставишь здесь, — сказал снежный человек. — Спрячь его рядом с мультипликатором. Он тебе может понадобиться, когда будешь выбираться. — А? Разве вы меня не будете встречать? — Буду если смогу». И тут снежный человек вдруг заговорил. А Сева-то думал, что он больше одной фразы за раз выговорить не может. «У нас есть враги», — сказал снежный человек. «А кто они, мы не знаем. Это плохо. Если врага не знаешь, считай, у тебя два врага». «Они знают, где я?» «Не задавай глупых вопросов», — сказал снежный человек, — «тебе нельзя задавать глупых вопросов. Ее величество говорит, что ты наш рыцарь. Кому нужен глупый рыцарь? Даже если ты погибнешь, лучше, чтобы оставалась хорошая память». «Еще чего не хватало», — рассердился Сева, — «мне тогда плевать будет на память». «Никому не плевать на память». — возразил снежный человек. — Ты еще молодой человек, и поэтому говоришь пустые слова. — А вы-то в своих снегах чего видали? — Я много лет боролся за свободу моего маленького снежного народа. Мои близкие погибли, мои дети стали гуркхами в непальской армии, моя жена сегодня председатель кооператива в Лхасе, я же... «Сдался в плен людям и служил проводником в экспедициях альпинистов. Меня унижали банками сгущенного молока и свиной тушенки. И я убежал. Зимой я прошел пустыню Гоби, миновал Памир и Тянь-Шань, перевалил Уральский хребет и оказался в Лапландии среди своих». Снежный человек говорил обиженным голосом, и Севе стало стыдно. «Простите», — сказал он. «Сева...» Не любит просить прощения, да и кто это любит? Но как-то неловко было обижать такого простого человека. К тому же он был последним живым человеком, который идет с ним в эту пропасть. Гнома труднее считать человеком. Может из размера, а может потому, что у гномов какая-то чужая манера себя вести. Они бывают говорливы, когда надо помолчать, и замолкают, когда их голос так нужен. У них свои дела и свои проблемы, и гном может общаться с тобой, но дружить никогда не станет. Сева подумал, что о гномах ему мало что рассказывали, да и встречал-то он двух-трех и обчелся. А вот в голове сидит уже немало сведений о них и даже понимание что они за народ такой. В общем, чужой народ.